Глава вторая. 12 сентября 2021 года. 11.05. Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина. Всю ночь Жаров просидел за ноутбуком, изучая личную информацию на Вангер Александру Андреевну и её бывших однокурсников, про которых она рассказала накануне. Он просмотрел все их социальные сети, всё, что могло быть связано с ними, и ничего не нашёл. И это было странным. Не могут все восемь человек быть настолько идеальными. Это просто невозможно. И его никак не отпускал один вопрос. Что такого случилось пять лет назад после выпускного, что Александра резко оборвала связи с друзьями, с которыми, как показывают фотографии и видеоролики на их личных страничках, в соцсетях, была неразлучна? Он почему-то был уверен, что даже если что-то случилось, то девушка ему ничего не расскажет. А ещё он нашёл дело о пропавшем без вести Сергея Неклюдове, девятом молодом человеке, входившем в их компанию, который пропал сразу же после выпускного. Могло ли это стать той самой причиной, из-за которой Саша оборвала все связи с друзьями? А ещё Жаров заметил одну закономерность. Пролистав фотографии в социальных сетях, он заметил одну которая встречалась каждую неделю в выходные на протяжении года. Это была фотография с названием клуба. Жарову ничего не мешало проверить этот клуб, который оказался местом, где люди собирались и играли в уже известную игру. Клуб оказался закрытым, и попасть туда было не так просто. Как туда попали студенты медицинского колледжа, было загадкой. И откуда у них были деньги на закрытое и отнюдь недешёвое мероприятия И что в нём такого, если в городе много и бесплатных клубов для игры?» Дверь кабинета открылась, и вошёл Юра. «О, вы уже здесь?» — проговорил мужчина и, быстро пройдя по кабинету, присел за свой рабочий стол. «А у меня для вас есть новости», — довольно улыбнулся тот. «Какие? Что-то нашли при обыске?» Жаров тут же отложил всю работу и посмотрел на коллегу. «О, вы даже не представляете, что мы там нашли!» Юрий потер ладони. «Юр, ты можешь ближе к делу?» Раздраженно проговорил Иван. После того, как в руки к Жарову попало дело о смерти Константина и Игоря, он стал копать под них. Интуиция подсказывала, что что-то здесь не так, а интуиция его редко подводила. И он попросил молодого коллегу помочь обыскать все их салоны по ремонту автомобилей. Слишком гладко у них шёл бизнес, да и прибыль была баснословная с нескольких-то салонов. И вот, кажется, Юрий что-то нашёл. Первый салон, с которого они начинали свой бизнес, оказался закрыт, якобы на ремонт. Я поспрашивал местных, и оказалось, он уже давно закрыт. Но там изредка появляется непонятная активность. А самое интересное, что этот салон охраняется, как покои самой королевы, просто так туда не пробраться. Когда мы вошли с проверкой, на первый взгляд было всё нормально, ничего такого, шиномонтаж и шиномонтаж, немного разгромлены всё, но когда мы заглянули в яму, там оказалась потайная дверь. Мы вошли туда, и у нас отвисли челюсти». «Там была лаборатория, где изготовляли и фасовали наркотики», — восторженно проговорил молодой человек. Жаров хмыкнул. «Вот тебе и честные бизнесмены». Жаров не был удивлён такой находке. Он за свою карьеру повидал немало таких вот честных, о которых отзывались все близкие словно о святых, а как только заглянешь поглубже, то эти святые оказываются самыми настоящими грешниками. «Я вот думаю, возможно, их и грохнули за их бизнес», — предположил Юрий. «Всё возможно, но у нас нет никаких доказательств. Авария спланирована очень чисто и слаженно, не придраться. Даже неисправность тормозного шланга отнесли к заводскому браку. А знаешь что? Давай-ка проверим местных нариков. Поспрашиваем, знают ли они что-то про этих двоих. Должны же знать. У нас же есть кто-то из того района, информатор». «Есть», — подтвердил Юрий. «Отлично. Я думаю, что они должны знать, кто ещё завязан во всём этом. Такое невозможно оставить незамеченным». «Мне заняться этим?» — спросил молодой коллега. «Да, займись, если у тебя нет срочных дел, и если что, я на подхвате. А я пока разузнаю побольше об этой компашке друзей». 12 сентября 2021 года, 15.07, город Нижний Новгород, Улица Большая Покровская. Жаров припарковал свой автомобиль на бесплатной парковке и взял из бардачка небольшой конверт, в котором лежали те две самые карты, найденные на месте преступления. Он открыл карту поисковик на телефоне и сверился с нужным адресом. Выйдя из машины, он долго блуждал вокруг многоэтажного дома, ища игровой клуб Ему почему-то казалось, что такие дорогие заведения должны были привлекать к себе внимание издали, и их не так сложно найти, как это было на самом деле. Black Мафия» — так назывался игровой клуб, который находился в подвальном этаже жилого дома. А пройти туда можно было через кафе на первом этаже. В самом конце кафе, возле туалета, находилась ещё одна дверь с надписью «Служебное помещение». Вот именно эта дверь и вела в закрытый клуб. А самое интересное, что на сайте не было указано, как их найти. И если бы не услужливый официант, который за хорошее вознаграждение подсказал дорогу, Жаров бы вернулся в отдел ни с чем. «Конспираторы хреновы!» Пробубнил себе под нос Иван и толкнул дверь с надписью «Служебное помещение». Но пройти дальше ему не дали два бритых амбала в деловых костюмах, которые сидели за той самой дверью. «Вы кому?» — проговорил один из них. «Я в клуб». «Ваше приглашение». «У меня нет никакого приглашения», — с раздражением в голосе проговорил Иван и полез в карман за удостоверением. Увидев корочки и прочитав, кто их беспокоит, близнецы Амбалы переглянулись между собой, и один из них попросил подождать. Он скрылся за соседней дверью буквально на несколько минут, а потом вышел с пожилым мужчиной. «Мне сказали...» что вы и хотите меня видеть?» Старик подошёл к Ивану, опираясь на резную деревянную трость и с вызовом посмотрел на него. «Я не то чтобы вас звал, но если вы здесь главные, то было бы хорошо. Я Жаров Иван Александрович, следователь». Иван снова достал удостоверение и показал старику. Тот несколько секунд изучал его внимательным взглядом, а затем снова посмотрел на Жарова. «Хорошо. Так что вы хотели?» «Я хозяин этого клуба, Борис Аркадьевич». «Сперва я хотел бы узнать, знаете ли вы этих молодых людей?» Иван показал на экране смартфона фотографии Игоря и Константина, но Борис Аркадьевич их не узнал. Тогда Иван показал фотографию всей компании пятилетней давности. Мужчина долго всматривался в лица молодых людей, словно изучая каждого, и казалось, что вот-вот он их вспомнит» но только мотнул отрицательно головой. «Иван Александрович, я всё-таки не понимаю, что случилось. Этих двоих парней убили». В том, что Игоря и Константина убили, Иван уже не сомневался. И на месте преступления нашли эти карты. Жаров достал игровые карты и показал мужчине. «Эти молодые люди, которых я вам показал, приходили в ваш клуб» это было давно больше восьми лет назад, но я не уверен что они не продолжили сюда ходить можно борис аркадьевич кивнул на карты да иван протянул карты, а мужчина с интересом стал их рассматривать и ивану показалось что этот старик что то знает ну или хотя бы у него есть какие то догадки по поводу этих карт хорошая работа но я вам с точной уверенностью могу сказать что эти карты не принадлежат ни одному игровому клубу в нашем городе». Мужчина переложил карты в другую руку, а свободный поправил очки, смотря прямо в глаза Ивану. «Откуда вы знаете?» «Молодой человек, я в этом бизнесе уже давно, и поверьте мне, всех своих конкурентов знаю от и до. Эти карты не относятся ни к одному из клубов. Я вам больше скажу». «Это, как я могу предположить, эксклюзивная в своем роде колода, разрисованная вручную, и работа не из дешевых». «Да», — протянул старик, снова рассматривая карты. «Работа просто потрясающая», — восхищенным голосом проговорил тот. «И это вы узнали, просто взглянув на карты?» — скептически ответил Иван тоже бросая взгляд на карты и пытаясь что-то в них найти. «Да, если вам интересно, мы можем пройти в мой кабинет, я подробнее изучу карты и, может, смогу сказать что-то еще, если, конечно, вы хотите». «Конечно, хочу», — бодро заявил Жаров. И мужчина, кивнув своим охранникам, которые тут же расступились, пошел в сторону соседней двери, из которой ранее вышел. Борис Аркадьевич провёл Жарова через длинный тёмный коридор, который привёл их в просторный светлый кабинет. На стенах висело много картин. Около окна стоял мольберт с незаконченной работой. На мгновение Ивану показалось, что он попал в какой-то музей. Помимо картин в кабинете находились полки с разными фигурами, камнями и шкатулками. «Это моё хобби» прокомментировал Борис Аркадьевич, когда увидел, что Иван увлечённо рассматривает его работы, висевшие на стене. Жаров ничего не сказал, только молча кивнул, а Борис Аркадьевич включил настольную лампу, достал лупу, сел за стол и приступил к изучению карт. Минут на десять в кабинете повисла гробовая тишина, нарушаемая только тяжёлым дыханием хозяина клуба. «Ну, что я вам скажу, молодой человек?» Как я и предполагал, это ручная работа, и художник оставил свою метку. Метку?» — заинтересованно посмотрел на мужчину Иван, не найдя до этого никаких меток, хотя карты он рассматривал не один раз. «Да, подойдите сюда». Жаров быстрым шагом прошел через весь кабинет и уже через несколько секунд стоял, склонившись над столом, и смотрел через лупу, куда указывал Борис Аркадьевич. видите На боковом срезе две буквы — О, Г. «Нет, вот, смотрите сюда», — снова указал мужчина на стресс карты, где словно были выгравированы заглавные буквы. «Да, теперь вижу. Это, как правило, первая буква имени и фамилии художника». «Иван», — Борис Аркадьевич отложил карты в сторону, снял очки и потер переносицу. «Скажите...» «А это первое убийство? Или ещё было, где вы находили карты мафии?» Жаров недобро покосился на мужчину и спустя несколько минут молчания всё-таки сказал. «Первое. Ну, значит, будет ещё одно», — с уверенностью в голосе произнёс тот. «С чего вы это взяли?» Иван даже отшатнулся от старика, с интересом посматривая на него а с того, что кем бы он ни был, он игрок. А все игроки доводят игру до конца, чего бы им это ни стоило. Вы вообще знакомы с игрой в «Мафию»?» «Ну да», — читал немного. Вообще, до вчерашнего дня, пока Саша не выказала своё странное поведение при виде игральных карт, Иван не стал бы рассматривать эту игру как повод начать убивать. Он действительно читал правила игры, но очень поверхностно. Всё-таки никак не мог сопоставить игру в мафию и убийство. «Присядьте!» Тяжело вздохнул Борис Аркадьевич и указал на стул, стоящий по другую сторону стола. Мужчина подождал, пока Иван займёт предложенное место, и снова заговорил. «Предыстория игры такова, что в неизвестном городе появляется мафия» которая каждую ночь убивает мирного жителя. И жителям предстоит найти мафию и уничтожить её до того момента, пока мафия уничтожит их. «Ваш ведущий», — старик указал на карты, «который управляет игрой», немного отклонился от правил. «Я так понимаю, эти парни были убиты не сегодня ночью» а это значит, что ход игры немного нарушен. Скажите, вам самому не приходила карта? Мне? С чего бы? Ну, с того, что вы исследователь, который расследует это дело и подходите на роль полицейского в игре. Кроме мафии, мирных жителей и маньяка, который тоже уже вышел из игры, существует ещё доктор и путана, Это самые распространённые персонажи, но есть и другие. К примеру, доктор имеет право вылечить одного игрока от выстрела мафии. Или если один из игроков проводит ночь с путаной, то на него распространяется, так сказать, её защита на эту ночь. Мафия не убивает, доктор не лечит, полицейский не ищет. Если обращаться к игре, то в скором времени, как мне не прискорбно это говорить, вы, господин Жаров, обнаружите еще один труп с игровой картой. Вам нужно запомнить то, что мафия убивает только ночью, а днем у вас есть все шансы ее найти и спасти людей. Жаров, молча, не моргая, смотрел на Бориса Аркадьевича. «Всё это расследование и новые факты, которые появляются буквально каждую минуту, приводят в тупик». «Вы это сейчас серьёзно?» выдавил он из себя, обдумав всё сказанное. «Вполне», — пожал плечами мужчина. «И как я, по-вашему, должен найти эту мафию?» «Ну, мой дорогой, это уже не мои заботы. Вы у нас полицейский, вам и искать». Ивану не хотелось верить, что в городе завёлся какой-то больной маньяк, который истребляет людей по правилам игры, и что-то на дне его сознания говорило о том, что Борис Аркадьевич в чём-то прав. Больше пугало то, что нет ни одной ниточки, которая бы привела хоть к какому-то результату. «Иван Александрович, я могу вам помочь!» притворно улыбнулся мужчина, выводя Жарова из собственных раздумий. «И в чём же?» «Я помогу найти того мастера, который делал эти карты, но у меня есть одно условие». «Какое еще условие?» — раздраженно проговорил Иван, убирая во внутренний карман куртки игровые карты. «Вы посвятите меня в ваше расследование, а я буду помогать, чем смогу». «И зачем вам это?» «Скажем так, игровой интерес. Поймите». Я уже много чего в своей жизни повидал. На пенсии скучно, а здесь предоставляется возможность немного разнообразить свой образ жизни. Вы понимаете, что возможно здесь замешан маньяк или больной психопат. Если, конечно, всё так, как вы сказали, это очень опасно. О, -о, О! Поверьте, не нужно беспокоиться обо мне. Я всё прекрасно понимаю. Так что «Вы примете мою помощь?» Жаров недолго помолчал, раздумывая о том, что вмешивает в расследование гражданского, но если Борис Аркадьевич и правда сможет помочь, почему бы и нет, только нужно быть теперь вдвойне аккуратнее. «Хорошо», — выдохнул тот, и уже собрался уходить, встав со стула, когда Борис Аркадьевич его остановил. «Иван, я предлагаю вам самому сыграть в эту игру, чтобы понять её мотив изнутри. Вот, старик протянул ему небольшую чёрную карту, которую достал из ящика стола. Приходите на игру, только заранее позвоните по этому номеру, чтобы за вами зарезервировали место. 13 сентября 2021 года, 7.02, город Нижний Новгород, улица Нестерова. Саша сидела в небольшой столовой и пила кофе, когда на её плечо упала чья-то тяжёлая ладонь. От неожиданности она вздрогнула и посмотрела вверх. Сбоку от Саши стояла её коллега Валя. Эта женщина была из той породы, которая и в горящую избу войдёт, и коня на скаку остановит. «Сань, у тебя всё хорошо. Ты сегодня задумчивая какая-то, расстроенная». Валя присела рядом на соседний стул с кружкой в руках, который был такой же растворимый кофе, как пила Саша. «Угу, всё нормально. Устала только. В отпуске давно не была». Улыбнулась женщине Саша и попыталась скрыть расстроенный взгляд. На самом деле ей сейчас ни с кем не хотелось делиться тем, что происходит в её жизни. Да и эти карты покоя не давали. Возвращаясь домой от следователя, ее не покидало ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Скорее всего, это только больное воображение. Кому она нужна? Но непонятное чувство страха не покидало. «Да, на тот пуск я бы тоже не отказалась. А у тебя когда?» Саша практически все слова, сказанные Валей, пропустила мимо ушей и успела услышать только окончание предложения. «Что? Прости, задумалась». Улыбнулась она. «В отпуск, говорю, когда?» «А, в следующем месяце». Поняв, что никакого разговора не получится, Валентина отстала от Саши, и девушки допивали остатки кофе в тишине. До конца дежурства оставался час, когда Саша взяла свой полуразряженный телефон и руки сами потянулись в социальные сети, где она так редко бывала. Стоило ей открыть свою личную страничку, как в разделе сообщений повисло одно новое непрочитанное сообщение. Пальцы сработали быстрее заторможенного уставшего мозга, и она открыла чат, в который очень давно не заходила. Настя Зотова. «Кто уже не спит?» Не успела Саша прочитать сообщение от бывшей одногруппницы, как тут же ей ответили. «Юлия Белых, я не сплю. Доброе утро. А ты что так рано? Обычно спишь до полудня». Настя Зотова, да вот, проснулась и думаю, кто бы мне сегодня составил компанию в одном очень дорогом и элитном баре. Юль, ты со мной? Юлия Белых, нет. Мы с Вадиком к его родителям уехали за город. Да и куда я с ребёнком на руках пойду? Но мыслями я всегда с тобой. Настя Зотова, жаль. И в конце грустный смайлик. Галина Кузнецова, а я за. Всем доброе утро. Настя Зотова, «Ну, хоть кто-то нормальный нашёлся». Андрей Логачёв, «Вы совсем ненормальные». Злой смайлик. Настя Зотова, «А что не так?» Андрей Логачёв, «Мы несколько дней назад похоронили двоих друзей. Могли бы для приличия соблюсти скорбь хотя бы несколько дней». Настя Зотова, «Андрюша, парням уже всё равно, их не вернёшь. А я не хочу из-за какого-то пустяка сидеть дома. Мне личную жизнь нужно устраивать». «Галина Кузнецова, полностью с тобой согласна, подружка». «Андрей Логачёв, какого-то пустяка? То есть смерть человека для тебя пустяк?» «Настя Зотова, главное, что это не моя смерть. Да и кто бы говорил про честные поступки? На себя посмотри, Андрюша. Давно ли стал таким праведником?» «Андрей Логачёв, что ты имеешь в виду?» «Настя Зотова, я имею в виду бабулек, которых ты вокруг пальца обводишь». Знаю я про твои махинации. Думаешь, на зарплату обычного врача можно купить такую хату, как у тебя, и по курортам несколько раз в год ездить? Андрей Логачев. Я хотя бы тело свое не продаю ради бабла. Галина Кузнецова. Так, а ну, хватит. Андрюш, ты чего на Настику наехал? Случилось чего? Андрей девушкам не ответил. Видимо, посчитал бесполезным им что-то доказывать. С каждым прочитанным сообщением внутри Саши разгорался гневный огонь. Она читала, что пишут ее пусть и бывшие подруги, и не могла понять, как раньше с ними вообще общалась. Как? Как можно всех сильнее рыдать на похоронах? Показывать, как тебе жаль этих двоих, а потом, через несколько дней, смерть друзей называть пустяком и идти развлекаться по барам? Ей этого не понять. Да, ей самой не было их жаль но она не строила из себя мученицу, рыдающую у могилы. Ей до да дружи в руках хотелось ответить им за все эти годы в чате, но батарея телефона очень удачно разрядилась, и телефон выключился. С громким стуком Саша опустила его на столешницу и откинулась на спинку стула, прикрывая глаза. 13 сентября 2021 года. 10.17. Город Нижний Новгород. Улица Тимирязева. Поднявшись на нужный этаж, Саша открыла дверь и вошла внутрь своей квартиры. Но стоило ей защелкнуть дверной замок и обернуться, как она поняла, что что-то в квартире не так. Она молча стояла, прислушиваясь к своим ощущениям, и осматривала маленькую прихожую, когда спустя несколько секунд она поняла — что в квартире было ужасно холодно, и отчетливо слышны звуки улицы, словно все окна в квартире были нараспашку. Саша тут же прошла на кухню и заметила, что окно и правда открыто. Остановившись в дверном проёме, она с ужасом смотрела на окно, понимая, что не открывала его. Быстрым шагом пройдя вдоль кухни прямо в уличной обуви, она захлопнула окно с такой силой, что стекло задрожало. И тут же обернулась, идя снова в прихожую. Саша сняла куртку, ботинки и прошла в гостиную, замечая, что и там окно тоже было открыто. «Что за чёрт!» — пробормотала она, проходя и закрывая створки. Обойдя всю квартиру и не найдя больше ничего странного, Саша проверила замки на двери и с облегчением вздохнула. Вспомнив, что с утра, когда собиралась на работу, она всё-таки открывала окно, но только в гостиной, а в кухне она до него не дотрагивалась, Подумав о том, что скорее всего она машинально открыла и окно в кухне, успокоилась. Бессонные сутки давали о себе знать, спать хотелось ужасно, но Саша предпочитала дотянуть до вечера и просто лечь пораньше. Она буквально на одну секунду прилегла на диван, чтобы её гудящие ноги отдохнули, а от тела хоть немного расслабилась, но стоило ей прикрыть веки, как сознание тут же уплыло выбрасывая девушку в сон. Саше снилось, что она едет за рулём по длинному мосту, по радио играет тихая и расслабляющая музыка, но боковым зрением Саша замечает, что в машине она не одна, а на пассажирском сидении сидит человек. Буквально на одну секунду обернувшись в сторону и увидев сидевшего рядом, Саша вскрикнула. Около неё сидел мужчина в деловом костюме. Его лицо было словно стёрто ластиком. От увиденного она резко дернулась, выворачивая руль в сторону и врезаясь в ограждение моста, которое от удара автомобиля не выдержало и треснуло. Машина тут же полетела вниз, в реку. Через открытое окно внутрь салона хлынул поток ледяной воды. Саша снова вскрикнула и проснулась, резко садясь на диване. Она вся дрожала от холода, спина затекла от неудобного лежания, и только сейчас она поняла, что уснула на неудобном диване. Посторонний звук заставил Сашу прислушаться и практически перестать дышать. В квартире она услышала отдалённый звук дороги и автомобилей. Обернулась и тут же подпрыгнула на месте. Окно в гостиной было снова открыто настиж. Быстро соскочив с дивана, она подбежала к окну и закрыла его, но звук улицы не пропал. Прислушавшись, она нашла, откуда идёт звук, Практически на носочках, как можно тише она пошла в сторону кухни, проверяя по дороге входную дверь, но та была заперта на замок, как её оставляла Саша, когда пришла с работы. То, что она запирала дверь, это она точно помнила. Саша не могла оставить дверь открытой. Дойдя до кухни и убедившись, что там окно тоже открыто, Саша закрыла и его. Тяжело дыша, с бешеным биением сердца она прикрыла глаза, лбом упираясь в прохладную поверхность оконного стекла. «Что вообще происходит?» — простонала она. От накатившего страха сердце билось так сильно, что она ощущала его в районе горла. Немного успокоившись, Александра отпрянула от окна. «Нужно бы кофе выпить и поесть что-нибудь», — подумала она. Вспомнив о еде, желудок тут же громко заурчал, и девушка обернулась, чтобы пойти к кофемашине, но ее взгляд выхватил карту, лежащую на столе. Саша вздрогнула и сделала шаг назад, упираясь спиной в холодильник, быстро протерла глаза, закрыв их, нажала навеки и снова открыла в надежде, что это ей просто привиделось от усталости. Она снова взглянула на стол, но карта никуда не исчезла. Подойдя ближе, Саша взяла её в руки. На карте была нарисована девушка. Блондинка с пышным размером груди в красном откровенном платье. Внизу стояла надпись «Путана». Руки Саши задрожали, по коже пробежали мурашки. Изо рта вырвался глухой стон. «Какого чёрта?» — прошептала она одними губами. Стоило взглянуть на карту снова, как перед глазами всплыли лица Кости и Игоря. На месте аварии тоже ведь нашли карты из этой чертовой колоды. Сколько так, стоя на одном месте и держа в руках карту, Саша простояла, она не знала. Сознание словно вернуло ее на пять лет назад, подкидывая неприятные образы из той ночи после выпускного. Как эта карта попала к ней? Неужели кто-то был в ее квартире, пока она спала? Но кому это нужно? Чей-то розыгрыш? Но кому нужно так её пугать? Стоит ли сообщить следователю об этом? Но, вспомнив, с каким подозрением он расспрашивал её, Саша решила никому ничего не говорить, а просто на всякий случай сменить замки и попытаться забыть об этом происшествии. Хотя навряд ли такое возможно.